Тонтина – оккультная. Общепринятое значение слова «тонтина» можно почерпнуть в любом хорошем словаре, однако его частное применение в мордью обычно относится к определенной организации адептов оккультных знаний, использовавших свою науку для определения местонахождения и убийства холстовика. Как обычная тонтина представляет собой фонд, чья ценность увеличивается для тех, кто имеет право им пользоваться, по мере того, как число таких пользователей сокращается ввиду их кончины, также и сила, которой обладает оккультная тантина, целиком переходит к последнему выжившему члену группы, делая его по меньшей мере в вещественной сфере наследником холстовика.